Она склонила голову, словно официантка, которая принесла чай и теперь уходит. В руках у нее ничего не было. Но Лиза не сомневалась, что именно Сурина перерезала доктору Линдхольму горло, после чего ее кинжал исчез так же молниеносно, как появился. Обмякнув, Линдхольм упал грудью на застеленный ковром пол. Кровь пропитала густой ворс, образовала разрастающуюся лужицу. Рука умирающего дернулась, затем застыл «Сволочь!» — прорычал Райдер, отворачиваясь. Доверш снова подошел к лизи «Почему?» — запинаясь, выдавил это. «Как я уже говорил, доктор Каменс, ничто не ускользает от нашего внимания, в том числе и профессиональное мастерство доктора Линдхольма, точнее, отсутствие такового во всем, что имеет отношение к научно-исследовательской работе». Он выполнил свое дело, успокоив своим звонком руководство ВОЗ и тем самым дав нам передышку, после чего превратился для нас в ненужную обузу. По крайней мере, своей смертью бедняга, напоследок сделав еще одно полезное дело, наглядно продемонстрировал цену неповиновения. Довеш пригвоздил Лизу взглядом. «Доктор Каминс, могу я надеять, что вы осознали, как высока эта цена». Лиза медленно кивнула, не в силах оторвать взор от растекающейся лужицы скрой Вот отлично! — Довеш повернулся к остальным. — Эта смерть послужит уроком всем вам. Вы должны проникнуться тем, насколько серьезная работа нам предстоит. Жизнь каждого из вас будет определяться той пользой, которую вы будете приносить. Все очень просто. Вы будете работать хорошо или умрете. Я прошу донести этот урок до ваших коллег, прежде чем возникнет необходимость в новой демонстрации. Он хлопнул руками. — Ну, а теперь, когда эта небольшая неприятность осталась позади, можно приниматься за работу. Дэвэш кивнул предводителю Маури. — Рокао, будь добр, проводи каждого на свое место, а я лично отведу доктора Камикс к больному. Убрав пистолет в кобуру, Рокао распределил своих людей. Довеш повел Лизу по коридору в противоположную сторону. Они прошли мимо детей, все еще оглушенных ужасом. Сурина, последовав за Лизой и Довешем, задержалась перед братом и сестрой. Склонившись к девочке, которая по-прежнему пугливо прятала за брата, она протянула пустую ладонь, после чего щелкнула пальцами, и словно из ниоткуда на ладони появилась маленькая карамелька в обертке. Сурина предложила ее объятый ужасом девочки но та лишь крепче прижала к старшему брату. Мальчик, более практичный, с опаской протянул руку и схватил карамель, вырывая приманку из мышеловки. мягкая шурша вышитым шелком, Сурина выпрямилась, скользнув кончиками пальцев по щеке девочки. Ее пальцы стали влажными от детских слез. Лиза не могла поверить, что это же самая рука какое-то мгновение назад перерезала горло доктору Линдхольму. Лицо Сурины оставалось совершенно спокойным. Отвернувшись, слиза поспешил отгонять до Тот проводил ее к самой последней каюте на палубе и, застав ключ, открыл дверь. Еще одна каюта люкс В гостиной было установлено огромное количество разнообразного медицинского оборудования. Не обращая на него внимания, Довеш прошел в спальню. Лиза не отставала от него. Девеш отступил в сторону, и Лиза увидела на кровати знакомое лицо. Женщина, укрытая предохранительным шатром, опутанная проводами и датчиками, подключенными к приборам. У больной были такие же светлые волосы, как у Лизы, но только коротко остриженные. Обернувшись, Лиза заметила в гостиной каталку, на которой больную привезли сюда. Это была женщина из вертолета. Ее лицо по-прежнему на половину скрывала кислородная маска. Вокруг нее суетились двое санитаров, тех самых, которые привезли ее сюда из вертолета. Они подсоединяли последние провода и трубки к стойке с оборудованием. Лиза окинула взглядом медицинские приборы, кардиограф, устройство для снятия электроэнцефалограмм, доплеровский монитор наблюдений за артериальным давлением. К руке больной уже была подсоединена трубка, подключенная к капельнице. Один из санитаров расправлял мочевой катетер. Довеш указал на неподвижную фигуру на кровать